Пришлось срочно отменить последний приказ и перебросить маркер захвата на три румба вправо. Зенитная батарея, которую нам предстояло уничтожить, наконец ожила. Башни развернулись навстречу приближающейся армаде флуггеров шевельнулись жальца пушек. Мы выпустили ракеты. Ведущая пара эскадрильи сразу же отвернула в сторону, чтобы не попасть под огонь рентгеновских лазеров авианосца. А мы вчетвером на своих дюрандалях по-прежнему рвались вперед. Наверное, у зенитчиков Атур-Гушнаспа глаза на лоб полезли, когда от прямых попаданий вокруг наших машин разбушевались сполохи призрачного пламени. Это лучи рентгеновских лазеров рассеивались в липсоидах защитных полей. На самих дюрандалях, разумеется, не осталось ни одной царапины. Почти одновременно мурены нашей и соседних эскадрилей достигли цели. Вокруг всех левобортовых батарей клонского авианосца вздулись малиновые волдыри взрывов. На моих глазах кормовой спонсон с четырьмя башнями вырвало из бронепояса, кувыркаясь он полетел вдоль борта корабля в открытый космос. Более мощные ракетные залпы наших штурмовиков пришлись по тем участкам борта и палубы авианосца, за которыми должны были скрываться элеваторы и катапульты. Горынычи, которые решили держаться от авианосца подальше, остались где-то далеко за спиной, а мы на своих дюрандалях пошли на второй заход, присматриваясь куда бы еще всадить наши легкие ракеты. К сожалению, обстрелять авианосец из пушек мы не могли, его защитное поле было во много раз мощнее нашего. А тур вяло поплевывал из немногих уцелевших стволов повьющимся вокруг него штурмовикам и подползающим торпедоносцам. Клоны выпустили несколько зенитных ракет, но они, рассчитанные на большие дальности стрельбы, сбили только один наш штурмовик. Остальные ракеты проскочили через наш строй и умчались в сторону фрегата «Ловкий». Второго захода, между тем, мы толком сделать не успели, потому что нам передали, чтобы мы убрались немедленно с курса торпед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 едва не испепелив реактивной струей крайнюю правую машину, которую пилотировал Ваня Терновой. Хороши бы мы были подорваться на собственных торпедах. Все, торпедоносцы в работе. Теперь наше право отдохнуть две минуты, надеясь, что за это время исчезнут затмившие взор темные пятна, признак близкого перегрузочного обморока. Никому не нужен истребитель с сомлевшим пилотом на борту. Я убрал тягу и включил секундомер. Раз, два, три, четыре, десять, одиннадцать. По левому борту авианосца оставалась цела одна единственная башня носовой батареи. Она вела огонь в предельном темпе, полностью сосредоточив его на приближающихся торпедах. 20-21 двадцать, двадцать на прощание Фортуна улыбнулась клонским комендорам. Две наших торпеды из дюжины превратились в туче крошечных осколков. Такие подвиги в нашем флоте оценили бы не только комендором-снайпером, но и медалью за боевые заслуги. 43, 44, 45 первая же торпеда поразила Атур-Гушнасп. Взрыв произошел прямо в надстройке, где, судя по характерным решетчатым антеннам, находился пост управления полетами. 50. Через несколько секунд в авианосец попали и все остальные торпеды. Наши ударные флугеры показали великолепный результат, не дав ни одного промаха. В контроллерах подрыва была выставлена небольшая задержка. Выполненные из корундовой стали конические боеголовки торпед прошивали сравнительно тонкий бронепояс или незащищенный участок борта и проникали вглубь помещений корабля, сокрушая все на своем пути. Уже там, в недрах трюмов, ангаров, жилых помещений, люксогеновых цистерн и двигательных отсеков, они взрывались. 57 из пробоин вырвались закрученные в штопор протуберанцы пламени. Они рассосались за пару мгновений, оставив на белоснежных бортах рыжие потеки расплавленного металла. Казалось, авианосец выжил. Но тут же между верхней палубой Атур-Гушнаспа и бортом Вдруг открылась сочащаяся раскаленными газами трещина, она быстро расширялась, обнажая подпалубные помещения корабля. И вдруг стало ясно, что внутри авианосца не осталось почти ничего, кроме красного, алого, медного золотого огня, плотные, почти черные сгустки огня, которые когда-то были массивными механизмами и боевыми флуггерами, вихре огня. Струи и фонтаны огня. Силуэт авианосца деформировался. Борта пестрели сотнями прогоревших плешей. Через несколько минут Атургушнаспу предстояло превратиться в крошечную газовую туманность. От взрывов торпед сдетонировали резервуары флугерного топлива, а от этого вторичного взрыва разрушились и люксогеновые конвертеры маршевых двигателей. Вот что случилось с авианосцем, если говорить языком официального рапорта. «Атургушнасп оправдал свое название», — пробормотал Бабакулов. «Священный огонь, как он есть!» Кто-то, кому замечание Бабакулова показалось шуткой, победительно заржал. А мне вдруг стало... Нет, не стыдно. И не противно. Стало мне страшно. «Клонов, то есть наших собратьев по великорасе, я не жалел ни капельки, хоть и погибло их в тот миг видимо-невидимо. А может, и жалел немного, но жалость к себе обычно легко одолевает наносные чувства цивилизованного человека, порожденные книжным гуманизмом. Я боялся. Когда боишься, начинаешь жалеть себя, не других, и наоборот. Боишься и жалеешь. Скорбишь по себе, любимому, и боишься еще больше». А испугался я того, как легко стать убийцей. И не просто убийцей каких-то абстрактных клонов, а вполне конкретных. Иссы Гор и Риши Ар. Например, Риши могла получить назначение именно на Атургушнасп. Мне ведь толком так и не разъяснили ни наши, ни тем более Исса, куда именно ее перевели с видев дата. А видев дат... Мог на месте этого снежно-белого фронтоватого авианосца оказаться угрюмый и синий-черный линкор с моей невестой на борту? Мог. Ничто ему не мешало. Одна случайность вместо другой случайности. Что бы я чувствовал тогда, то есть теперь, то есть в том альтернативном варианте этой вот минуты, в котором распадался бы на хлопье сажи линейный корабль, видев дат? Удивительно, но с самого начала войны на подобных мыслях у меня стоял блок, непробиваемый. Будто бы клон был отдельно, а Исса и Риши — отдельно. Будто бы я мог хоть на мгновение поверить, что, видев дат, действительно блуждает где-то возле ядра галактики. В то время как весь остальной флот Конкордии, отмобилизованный до последней буксирно-спасательной Лохани, Громит наши эскадры и батареи, высаживает десанты и торпедирует транспорты, закрепляется в синапском поясе и готовится к генеральному сражению за 801-й парсек. Гибель Атургушнаспа заставила меня взглянуть правде в лицо. Офицеры Конкордианского флота Иссагор и Риши Ар воюют за родину вместе с миллионами других клонов. Возможно, обе сейчас на операции, возможно, они где-то совсем рядом, ближе, чем подсказывает математическая статистика и позволяет усвоенные с детства здравый смысл.